Мой брат Эля слышит такие разговоры и смущается. Он стыдливо поглаживает свою бородку, как большой, как мужчина. Он в самом деле уже мужчина. Совсем недавно у него стала пробиваться бородка. Это у него, наверное, от курения. С тех пор, как отец умер, он начал курить. В первое время он мучился, захлебывался от кашля, но сейчас он уже затягивается и умеет пускать дым, Через нос. Подумаешь, какой фокус. Я тоже умею. И это еще черт знает что. На беду узнал об этом мой брат Эли, но и задолжен мне. Ему, видите можно, а мне нельзя, потому что мне еще не полных девять лет. Ну и что же? Чем я виноват? Я дал ему слово. Поклялся на пяти пятикнижей, что кончено. Больше я не курю. Как вы думаете, Долго я держал слово свое. Скажите на милость, кто в наше время не курит? Сейчас будет светопреставление. Так заявляет наш соседка Пейси. Она вернулась от будущего тести моего брата Элли. Ужасно взволнованная. Скверная история. Невестен отец узнал, что у моего жениха моего брата элли нет часов это были хорошие настоящие серебряные часы сват купил ему их в подарок куда же они делись в карту он их упаси бог не проиграл он продал их а деньги израсходовал на докторов и лекарства хотел спасти своего отца что ему за это полагается так толковала песя но тот человек простецкий он спрашивает какое отношение имеет чужой отец к его часам он говорит не обязан своими часами содержать чужих отцов из за одних часов уже стало много а отец превратился в отцов на это песню отвечает ему что из просячего хвоста равинской шапки не сошьешь это она намекает на нашего будущего родственника невежда он пекарь И зовут его Йона-бараночник. Он печет баранки. «Печь бы вам баранки на том свете», — говорит ему песя Видно, в шутку. А может, всерьез. Я не понимаю, зачем на том свете печь баранки. Кто их там покупать будет? Он состоятельный человек, этот Йона. Песя считает, что он богач. Она ему в глаза говорит, что если бы у нее была хотя бы половина его состояния, она бы с ним не породнилась. Она свиней не любит. Ему приходится отмалчиваться. Чем попасть к ней на язык, лучше промолчать. Он уж готов простить жениху историю с часами, лишь бы положить конец этому делу. Но Песя заявляет, что она ему не прощает. Она хочет, чтобы он купил жениху другие часы. Неприлично, говорит она, чтобы жених шел к винцу без часов. Тогда ее начинает допытываться, какое отношение имеет она к его жениху. Очень даже большое, отвечает песя Потому что жених сын Кантера Песи, а он и Йона-бараночник, и то, и другое, и богач, и свинья. Его это, конечно, задевает. Он хлопает дверью и говорит, провались все это сквозь землю. Провалиться сквозь землю, отвечает песня, ваша первая очередь, на то и пекарь. Мать очень боится, как бы он не вернул тно им. Но Песи уверяет, что мать может спать спокойно. Сироте, но им не возвращают. И как вы думаете, кто поставил на своем? Мы! Сват купил жениху, моему брату Эли новые часы, тоже серебряные, еще лучше тех, он сам их принес. Ах, если бы у меня были такие часы! Как вы думаете, что было бы? Прежде всего, я вытащил бы из них все внутренности и добрался бы до секрета, от чего они идут. А потом я знаю, что было бы. Мать желает Йони дожить до покупки будущему зятю золотых часов. А Йон отвечает моей маме пожеланиям дожить до свадьбы младшего сына, то есть моей. Я был бы хоть сегодня Рад жениться, лишь бы получить часы. Мать гладит меня и говорит, что много еще воды утечет до того времени, и глаза у нее при этом становятся влажными. Я не понимаю, почему должно утечь так много воды, пока я женюсь, и почему при этом надо плакать. Но плакать — это для нее обычное дело, плачет она каждый день. Для нее это все равно, как для вас, например, молиться или кушать. Портной принес жениху костюм, который заказал невестен отец, она плачет. песи из петла к свадьбе пирог Как тут не поплакать. Завтра в это время состоится венчане. Опять слезы. Не понимаю, откуда у человека берется столько слез. Выдастся же иной раз денек. Рай земной. Уже половина Элула. И в воздухе чувствуешь осень. Солнце не печет до пота, так, чтоб хотелось купаться. Оно греет, ласкает и целует, как мать. Небо по субботнему умыто. Сама природа радуется тому, что мой брат женится. С утра в местечке открылась ярмарка. А уж раз ярмарка, я там обязательно должен быть. Люблю ярмарку страсть. Все носятся, как травленные мыши, обливаются потом, голдят, ссорятся, таскают покупателей за полы, до полусмерти хотят выручить сколько-нибудь театр, да и только. А покупатели не торопятся. Они ходят степенно, шапки на затылке, поглядывают, пощупывают, почесываются, торгуются, хотят купить подешевле. Крестьянки ходят в диковинных головных повязках, широко раскрытыми пазухами, так что груди видны. За пазуху, когда никто не глядит, кое-кто пытается сумнуть кусок материи. Торговцы знают об этом и глядят в оба. Если увидят, вытряхивают, и тогда начинается представление случается что крестьянка копит в церкви свечку и воткнет ее в складку головной повязки парням делает нечего хочется ему строить развлечение они и зажигают потихоньку свечку все смотрят на крестьянку и смеются та не знает почему смеются и сыплет страшными проклятиями а люди еще сильнее смеются бывает что такие штуки кончаются дракой Говорю вам, не надо никакого театра. Но лучше всего конный базар. Там покупают и продают лошадей. Тут и лошади, и цыгане, и кнутовища, и барышники, и крестьяне, и помещики. Шум здесь несусветный, а глохнуть можно. Цыгане божатся, барышники хлопают по рукам, помещики щелкают бичами. А лошадки носятся стрелой туда и обратно. Люблю смотреть, как лошадки бегают, а уж о жеребятах и говорить нечего. Обожаю жеребят. И не только жеребят, я все маленькое люблю. Щенят, котят, знаете, даже огурчики маленькие, картошечку маленькую, луковички, чесночок. Все, что мало, мило, кроме поросят. Свиней не люблю, даже маленьких однако возвращаюсь к лошадкам они бегут же ребята за ними я за же ребятами все вместе бежим бегать я мастер ноги у меня легкие хожу к тому же я босиком и очень легко одет рубашонка штанишки и ситцевый арбиканфис поверх рубашки когда я бегу под гору а встречный ветерок раздувает мой арбеканфис, мне представляет, что я лечу и что за плечами выросли крылья.